Однако вряд ли полиция найдет Блоссома?» С сомнением покачал головой господин Беллами. «Я бы предложил вам, если, конечно, вы согласитесь, вернуться в Манчестер. Вы можете давать представление в моем увеселителе на саду, пока не наберете денег, чтобы расплатиться по счетам». «Ура!» — закричал клоун Хоуп и сделал кульбит. Смотрите, даже дождь кончился, нам снова улыбается счастье. Да здравствует церковь доктора Долитла. Действительно, дождь прекратился, выглянуло солнце, и тут раздался тихий голос. Прошу прощения, я, я услышал, что здесь назвали доктора Долитла. Могу я с ним поговорить? Все повернулись на голос и увидели в дверях фургона невысокого господина в котелке. «Я к вашим услугам», ответил Джон Толиду. «Добрый день, господин доктор». Приветствовал его человечек и приподнял шляпу. «Меня прислали к вам из Лондона» предложением подписать договор на представление вашей пантомимы. Вот это да! Не удержался от восклицания Геракл. Ну, что я вам говорю? Не успел еще наш доктор взяться за дело, как его уже наперебой приглашают и в Манчестер, и даже в Лондон. Тут же циркачи сняли висевшую над воротами цирка вывеску «Самый большой в мире цирк Блоссона и повесили вместо нее вывеску «Поскромнее цирк доктора Дулитла». На этом настоял сам Джон Дулитл. «Мне не нужен самый большой цирк в мире». «Да мы не самый большой цирк», — сказал он. Мы не имеем права заманивать зрителей к себе обманом. Господин Беллами принял близко к сердцу невзгоды, выпавшие на долю цирка, и вызвался помочь ему. Он даже предложил доктору деньги. А нет, нет, нет. Отказался от Джон Дулиту. Мы и так уже должны всем на свете. Не могли бы вы поручиться за нас перед поставщиками, чтобы те не торопились взыскивать с нас деньги. Я уверен, что скоро мы заработаем и расплатимся с ними. Владельца увеселительного сада знали не только в Манчестере, поэтому местные лавочники и мясники поверили его слову и без долгих уговоров согласились снабжать цирк всем необходимым, пока тот не встанет на ноги. Чтобы не увеличивать долги, доктор решил не возвращаться в Манчестер, а остаться там, где они стояли. Погода улучшилась. На представление пришли первые зрители. Они уже знали, что сам господин Беллэми приглашал цирк доктора, то к себе в Манчестер А когда газеты напечатали сообщение о том, что некий Блоссом обокрал знаменитую Пантомиму из Падлиби, и она осталась без денег в маленьком городке за 12 миль от Манчестера, местные жители вдруг прозрели. «Да ведь это у нас!» Закричали они чуть ли не хором и побежали покупать билеты. Каждый хотел увидеть зверей-артистов, которые пользовались таким успехом в Манчестере. Сначала на представление в цирк доктора пришел весь город, а потом стали прибывать люди из окрестностей. За три дня в кассе цирка набралось столько денег, что Джон Долиту смог оплатить все счета и даже сделать запасы провизии на несколько дней. Сала Бубу -бу, еле справлялась с работой.